Глава 6. Остров Медуз. Сначала мы плыли осторожно, без конца озираясь по сторонам. Но еще бы, Грета нам столько всего наговорила. Наши единороги летели сами по себе. Как ты помнишь, русалка запретила нам лететь на них. А остров был все ближе, и никаких опасностей мы до сих пор не встретили. Только стаи разноцветных рыбок, которые так и вились вокруг, очень им хотелось с нами поиграть. До суши рукой было подать. Совсем близко. Осталось чуть-чуть. Внезапно что-то появилось в воде. Что-то похожее на колокол и прозрачное. Что же это? Ай-яй-яй-яй, медузы! Просто не верится. Ни одна, ни две, и даже не три. Их тут были десятки, сотни. Целый океан медуз потянулся к нам своими жуткими щупальцами. Мы замерли в испуге, а затем быстро поплыли в другую сторону. Ага. Теперь-то я поняла, о чем нас предупреждала Атония. Понятно, почему остров Медуз так называется. Медузы здесь повсюду. Как же нам попасть на берег? У медуз жгучие щупальца. Звать на подмогу наших единорогов нельзя. Они не умеют плавать. Хотя об этом все равно и не подумалось. Почему? Потому что мы совсем растерялись от испуга. «Ой, а это что?» воскликнула Алиса, показывая нам на огромные тени, плывущие под водой. Тени приблизились. И тогда Мар поняла, что это морские черепахи. И действительно, из глубин океана на поверхность поднялась стая морских черепах. Неспешно взмахивая лапами, они подплыли к линии, где начиналось плотное кольцо медуз, и беззаботно пересекли ее. Какие они огромные! «Они не боятся медуз!» — воскликнула Ева. «Конечно, черепахи их едят!» — объяснила Мар. Алисе пришла в голову замечательная мысль. Давайте попросим у черепах помощи, а взамен чем-нибудь угостим. Есть у нас что пожевать, похожее на медуз? Вспомнила! Жевательный мармелад, причем с разными вкусами. И как нам это объяснить черепахам?» – спросила я с легким недоумением. А вот как вдруг просияла Мар. Она запустила руку в свою кудрявую шевелюру и достала оттуда стеклянную бутылочку. «И это еще что?» – спросили мы хором. «Зелье тысячи языков. С ним можно общаться хоть с каким животным». «Всего один глоток, и будешь понимать язык зверей целые сутки!» Раздумывать нам было некогда. Нам нужно на остров Медуз, и кроме черепах нам больше никто не поможет. Надо их попросить! Сделав по глотку, мы зажмурились. Синяя жидкость на вкус оказалась очень даже ничего. Малина, инжир и еще как будто дыня. мы ну сочетание. Алиса развернулась к черепахам и стала кричать той, что ближе. «Черепаха! Черепаха, здравствуйте!» К нашему удивлению, черепаха остановилась и очень внимательно на нас посмотрела. Неужели услышала? Как же мы обрадовались, когда черепаха вдруг заговорила: Меня зовут Рая, а не черепаха, поправила она Алису, растягивая слова. Ух ты, зелье тысячи языков действует! Мы можем говорить с черепахами. Простите, пожалуйста, Рая, можете сделать нам одолжение? Что вы тут делаете? «Мы здесь, чтобы спасти единорога. Нам очень нужно на тот берег, но самим никак не добраться», — затараторила Алиса. «Поможете нам проплыть сквозь медуз в обмен на мармеладки», — выпалила Алиса, доставая из рюкзака пакетик с разноцветными вкусняшками. «Какая замечательная идея!» Цветной мармелад сразу понравился черепахам. Они окружили Алису, каждой хотелось попробовать. Наевшись мармеладок, наши новые знакомые согласились нам помочь. Каждая из нас забралась черепахи на спину. «Полный вперед!» «Удобно-то как!» — развеселилась Алиса. «В сто раз лучше, чем плыть на лодке!» — добавила я. «Ну нет, уж лучше лететь на единороге!» — возразила Ева. И хотя черепахи гребли неспешно, течение оказалось попутным и достаточно сильным. А наша Мар, вскочив на ноги как серфер, стала кататься по волнам. «Фантастика!» Медузы нехотя уступали нам дорогу. Они не могли нас ужалить и больше не казались такими страшными. Наоборот, теперь мы с интересом их рассматривали. Берег был все ближе, уже рукой подать. Между нами и сушей осталась последняя полоска из медуз, как вдруг. «А я не пропущу их ни за что!» «Ого! С волшебным зельем понимаешь не только черепах, но и медуз!» «Что же нам делать?» — растерянно спросила Ева. «Возьмем да и перепрыгнем через них!» — ответила Мар полной решимости. «Нет, у нас не получится!» — покачала я головой. «А вот посмотрим!» — не сдавалась Мар. Океан вдруг потянулся назад. Мы оглянулись. «Ничего себе!» Сзади медленно приближалась огромная волна. «Сейчас нас накроет!» «Ой, мамочки!» Рая и другие черепахи поймали нужный момент и подались навстречу волне. Мы с девчонками со всех сил подпрыгнули. Волна подхватила нас, протащила на гребне, и швырнула в сторону берега, оставив упрямых медуз далеко позади. «Где это мы? Куда нас забросила?